Глава пятнадцатая. крестьян почти беззвучно отозвалась я на голос. Но больше ничего не изменилось. Разве только мое сердце начало биться чаще и громче? Ведь в доме находилось ровно столько же персон, что и прежде. Присутствие Серафима мне всего лишь показалось. Или все снова только в моей голове. «Посмотри на меня, Ария!» Требовательно позвал Райан. Я и так наблюдала исключительно его лицо, потому не сразу поняла, чего он от меня еще ждал. И только когда взор небесно-голубый глаз заволокла бледно-серой дымка, до меня стало постепенно доходить, что именно ему было нужно. Чтобы я смотрела прямо в глаза. Да ни за что. Скорее сдохну, озвучила свои же мысли. И в доказательство собственных намерений отвернулась в сторону вот только блондина это совсем не устроило он обхватил пальцами за подбородок насильно возвращая мое лицо в прежнее положение а теперь слушай меня внимательно сидоррис тихим но в то же время твердым голосом проговорил он 23 октября ровно двенадцать лет назад. «Ты ведь помнишь этот день?» Обхватил мою ладонь, переворачивая ее внутренней стороной вверх и большим пальцем провел по тонкому, едва различимому следу, оставшемуся от ожога. В камине полыхает огонь. Напомнил обстоятельства, при которых получен этот шрам. «Но он не согревает. Тебе так холодно?» вспоминая Сидорис. Снег падает и заметает все вокруг». — Нет больше ничего вокруг, кроме этой белой пелены. Вспоминай, Сидорис. И мне бы закрыть глаза, не слушать, да и вообще послать его куда подальше снова, но он назвал меня как? Так знакомо и близко латынь? — Помню, — ответила послушно судорожно сглотнула, подчиняясь. Да и разве можно забыть день, когда лавина унесла вместе с собой жизнь моего отца? Хотя теперь я и в этом сомневалась. Вдруг и здесь все сплошная ложь. «Вспоминай, Сидорис», — повторял Райан. «Вспоминай». Он разжал пальцы и отстранился. Мужчина больше не касался меня. Но и я теперь не стремилась уйти куда-либо. Ведь я прекрасно помнила абсолютно все. И пламя, о которой обожглась, и холод, и снег, много снега. Как же холодно! Прямо сейчас! Обняла себя руками, пытаясь согреться. Но все тщетно, как и тогда. «Нет ничего, кроме этой белой пелены. вспоминая Сидорис!» — произносил властный пронизывающий до глубины души голос снова и снова. «Тебе так холодно!» Чувствовала, как по щекам скатывались слезы. И точно знала, что все мои ощущения ложны, но в то же время реальнее всего, что доводилось испытывать за последние двенадцать лет. Или же я снова ошиблась? крестьян произнесла вслух больше бессознательно, чем целенаправленно. Упоминание одного только имени грело душу. — Нет никакого крестьяна, Сидорис, — резко возразил райн Есть только ты. И я ему почти поверила. Что-то глубоко внутри меня слишком явно тянулось к его голосу и тому, что он говорил. Будто прочная невидимая нить скрепляла мое подсознание и каждое произнесенное им слово. Вот только взгляд цвета беспроглядной бездны, который жил в моем сердце, не позволял жестоко заблуждаться и дальше. Пусть Кристиан и являлся плодом моего воображения, но Джеймс Девера реален, и я ему точно не безразлична. По крайней мере, в этом мне хотелось верить гораздо больше, чем во все остальное. Что бы то ни было, при любых обстоятельствах, в любом из миров будь то реальной или иллюзорной, совершенно неважно. Ведь он почти часть меня. Понятия не имела, когда и как это произошло, но оттого факт не неизменен. Неправда. В тон ему так же твердо и решительно проговорила вслух. «Я не одна, и мне не холодно. Катись к чертовой матери!» Стоило произнести вслух, и озноб, ранее опутавший в своей невидимой сети, Правда, отступил, и даже больше. По венам словно растеклась целая лавина чего-то необъятно теплого, почти обжигающего. Не сразу поняла, что так напоминали о себе черные метки на моих руках. Знаки продолжали проявляться и разрастаться с новой силой. Они согревали меня и не позволяли больше поддаваться непонятному гипнозу. «Да». Теперь я осознавала воздействие последнего как никогда четко и ясно. Треклятое внушение на меня не могло действовать, если я сама того не захочу. А я не хочу. Я желаю помнить и знать все, что окружало меня. Надоело быть в неведении и мучить тем самым собственный разум. «Что это значит?» — визгливый голос Кларисы возвратил в реальность гораздо быстрее, чем я успела сделать окончательный вывод относительно своей новой позиции во всем этом происходящем безумстве. — Что это такое, я у тебя спрашиваю? Разве артефакт тебе не подчиняется больше? — продолжила она, беспрестанно тыча пальцем в серебряный крест на мне, обращаясь к блондину. — Артефакт? — она сказала артефакт. — Очевидно, больше нет, — мрачно отозвался Райан. Взгляд небесно-голубой глаз был прикован туда же, куда смотрела и Клэр. И только вдову Хилл больше интересовало то, с какой скоростью проявлялись странные метки на моем теле и дальше. Они давно вышли за пределы области рук. Не уверена, но казалось, будто они уже опоясывали шею и грудь, и даже ниже. Намного. «Так, хватит». Нарушила наступившее молчание Грейс командным тоном. «Ария, знаю, у тебя много вопросов, и обязательно отвечу на них, только чуть позже. чтобы бы ты ни думала сейчас, каждый наш поступок для твоего же блага. Поверь мне, Серафим, совсем не та компания, чье присутствие сейчас — это благо. Такие, как он, призваны лишь убивать подобных нам» для того они существуют они сама смерть ария и поскольку ты одна из нас тебя это тоже коснется рано или поздно если хочешь жить ты должна идти с нами по доброй воле протянула мне руку ласково улыбаясь договорились но на этот раз я не куплюсь на столь бездарное лицемерие по доброй воле усмехнулась открыто то есть принудить Не получилось, теперь на уговоре переходим. сложил руки на груди, демонстративно отступая на шаг назад. Не хочешь уговорами и принуждением? У меня и другой способ есть. Помешался в диалог Гейт. Все, время. Обратился уже к Грейс. Возможность безопасного перехода не вечна. Понятия не имел, о чем он говорил, но расплывающаяся на его лице улыбка в мой адрес Полное предвкушение мне совсем не понравилось. Отступила еще на шаг назад, прижимаясь к стене. Дальше некуда. — Не хочешь по доброй воле — и так пойдешь. Снова заговорил блондин. — А будешь сопротивляться? Придется сделать тебе больно. Хотя, да, сопротивляйся. Давно ждал уже когда... Вновь приблизился ко мне и схватил за руку. Но говорить ему не удалось. «Отойди от нее», — прозвучало тихо и вкратчиво. Несмотря на беспредельное спокойствие, пронизывающее голос новой персоны, присутствующей на первом этаже таунхауса, угроза в нем слышалась очень отчетливо. Это почувствовали все присутствующие, и даже я. Ощущение до странное. Раньше не приходилось воспринимать крестьяна с подобной стороны как сказала Грейс, такие, как он, сама смерть? Неужели и правда? Затянутый в плотное черное одеяние силуэт Серафима возвышался над всеми почти на целую голову в каких-то двух шагах, а сияющий в его правой руке клинок, объятый фиолетовым пламенем, выглядел не менее зловеще, чем голос и взгляд цвета беспроглядной бездны, устремленный на раена Я так и не поняла, когда он появился здесь, но это было и неважно. Мой самый идеальный мужчина пришел. «Кристиан!» — выдохнула я с облегчением. «Ведь уже и не надеялась, что он действительно придет». «В следующий раз зови громче», — словно прочитал мысли Брюнет. Он бросил в мою сторону мимолетный взгляд а затем сосредоточился на руке, продолжающей сжимать мое запястье. «Мне повторить?» — с легкой ухмылкой любезно поинтересовался Кристиан. «Очевидно, что нужды не было, потому что хватка, прежде удерживающей меня, исчезла буквально в то же мгновение». «Ты можешь убить Клэр, но с ведьмой и ведьмаком в раз тебе не справится в любом случае, Серафим!» — отозвался в свою очередь Райан. Так что давай просто разойдемся каждой своей дорогой. Паре останется с нами при любом исходе все равно, даже если сейчас она считает иначе. Последнее предназначалось уже мне. Кристиан едва заметно прищурился и слегка наклонил голову чуть влево, пристально рассматривая адресанта послания. Он перехватил клинок в иное положение, а после убрал в перевязь за своей спиной. Для райна очевидно, это послужило знаком согласия, озвученным им ранее. Блондин расплылся в улыбке победителя и дополнил вежливо. — Мы даже демона тебе оставим, как знак нашей признательности. — Это он сейчас о ком? — А Клэр? Судя по тому, как сильно побледнела сестрица, моя догадка оказалась верна. Антрацитовые ресницы мелко задрожали, А сама блондинка попятилась назад, к выходу из дома, смотря на Серафима так, будто взирала на священный ужас во плоти. Или так оно и было? «Идем, Ария!» Тем временем напомнила о себе Грейс. Она вновь протянула мне руку в приглашающем жесте. «Я же и не знала, что думать или как поступить. Христиан и правда позволит им увести меня?» Бросила в его сторону маляющий взгляд, но Брюнет будто и не заметил. Он был сосредоточен лишь на двух персонах — на ведьмаке и ведьме. Твою же! Я и правда уже всерьез воспринимаю их всех в таком ключе? «Христиан!» — прошептала едва слышно. «Все еще поданную мне ладонь от вдовы хил я так и не приняла». Лишь сильнее вжалась в стену, стремясь создать гораздо больше, чем прежде дистанцию. Более умной мысли в голову просто не приходило. «Закрою глаза, Ари!» — промелькнуло в какой-то момент в моей голове. Поначалу показалось, что эта мысль моя собственная. Но едва заметно приподнятая бровь Серафима быстренько разубедила в обратном. Только теперь я осознала, что он просто ждал. «Именно того, чтобы я выполнила его просьбу». «Ария», — повторила Грейс. «В голубых глазах сверкало нетерпение. И это последнее, что я видела перед тем, как исполнить просьбу Кристиана. Закрыла глаза, а после буквально всей своей сущностью ощутила, как воздух вокруг меня сжался. Кислород давил на пространство до такой степени, что легкие наполнило чистейшей болью. Последующая за этим явлением яркая, ослепляющая вспышка коснулась моего сознания даже в таком состоянии. Меня буквально выворачивало наизнанку. Колени ослабели, а я медленно, но верно сползла вниз. Вот только упасть так и не удалось. Сильные руки подхватили прежде, чем я опустилась на колени. Уже все, Ари, — успокаивающе произнес Кристиан. Все хорошо. Открыла глаза, встречаясь с беспроглядно черным взором, сияющим серебристыми бликами. На мгновение показалось, что я уже встречала нечто подобное прежде. Там, на колесе обозрения. Но тогда подумала, что это было всего лишь отражение ночного Лондона в глазах владельца международного холдинга «Диверо». «Да и Кристиан не Джеймс, как бы сильно мне того не хотелось». «Где они?» — спросила дрожащим голосом. «Ведь в холле, кроме нас двоих, больше никого не осталось». «Я отправил ведьма далеко». Тепло улыбнулся в ответ мужчина. «И выбираться оттуда они будут долго. Без посторонней помощи пару сотен лет так точно». Поэтому можешь больше не беспокоиться об этом. Попыталась выдавить подобие улыбки в ответ, но не вышло. А все потому, что... Клэр! — обронила я вслух. Вместе с тем на пороге дома появилась и сестра. Ей хватило всего секунды, чтобы преодолеть расстояние от двери до Серафима, находящегося в положении спиной ко входу. Я понятия не имела, что именно она собиралась сделать, Но угроза, исходящая от нее, ощущала слишком явно, чтобы было возможно смолчать. Да и совсем недавно падшее тело мертвого мужчины к ее ногам вспоминалось слишком явно. «Нет!» — скрикнуло в сердцах. Блондинка замерла на месте, не дотянулась до крестьяна на жалкую талику дюйма, и этого вполне хватило, чтобы Серафим отреагировал. Прошло всего мгновение. А пылающий фиолетовым пламенем клинок вонзился в ее тело так легко и непринужденно, что я даже подумать ни о чем не успела. Могла лишь бестолково моргать, когда лицо старшей рода Блэр исказило болезненная судорога, а затем блондинку охватило пламя, прежде живущая на стали, расписанной черными знаками. Она даже не успела упасть». Лишь серый пепел опал на покрытый лаком паркет. И это единственное, что осталось от Клэр. «Ари!» — развернулся обратно ко мне крестьян Он притянул мне ладонь. Но все, что мне было по силам, продолжать смотреть на то место, где прежде стояла сестра, и вновь вжиматься спиной в стену, являющейся в данный момент для меня единственной опорой. «Он убил ее!» Ария, с нажимом повторил брюнет: "Посмотри на меня". Но я не могла, даже если бы и хотела, просто не могла. "Ты убил ее! — повторила собственную мысль, но уже вслух. "Убил". Если бы наша планета остановилась, я бы испытывала примерно то же самое, что и сейчас. Мир будто заледенел, а вместе с ним и я сама. "Да, Ари, так и есть" ответил Кристиан. Он шагнул вперед, приблизившись ко мне совсем вплотную и обхватил мое лицо обеими ладонями, вынуждая смотреть ему в глаза. Она не твоя сестра и не человек вовсе. Она демон. Демоны не знают, что такое семья. Они не умеют любить. Единственное, для чего они живут, питаться более слабыми и служить более сильным, проговорил он твердо и уверенно. У него даже имени нет на самом деле. Лариса Блэр никогда не существовала, Ари. То, что я убил, не твоя сестра, ты понимаешь? Понимаю ли я? Наверное, да. ну как же так? Ведь так не бывает. Но она любила меня. Пробормотала я едва ли разборчиво. И она правда моя семья... Внутри растекало слишком много боли, чтобы я была способна на что-то большее. — Демон служил более сильному, Ари, — мягко возразил Кристиан. — Только поэтому занимал место твоей сестры. Может быть, ты и считала иначе, но... Ненадолго замолчал, а в последующих его словах звучало неприкрытое сожаление. — Все ложь, Ария. Демон всего лишь притворялся как и те, кто были здесь прежде. В голове никак не укладывалось сказанное им. Может быть, потому что я просто-напросто не хотела принимать подобное? А может, потому что... Да, ты прав. Ответила, не слышу собственного голоса. Все ложь. И когда я проснусь, все вернется на свои места обратно. Оттолкнулась от стены, намереваясь посетить кухню. Так что все в порядке, крестьян. Бросила уже через плечо, идя по коридору в выбранном направлении. «Не нужно мне ничего объяснять, правда. Все хорошо. Ты же сам так сказал». Добавила, открывая холодильник. Внутри, как и бывало зачастую, почти пусто. Но бутылка столь любимой мной минералки все равно нашлась. И куда только ужин дели, которым на стол накрывали. Что-то есть очень захотелось. «Ари, ты не проснешься». Раздалось за моей спиной новое, исполненное, сожалению, возражение от брюнета. «Потому что ты не спишь. Это не сон». «Ах, если бы так оно и было! Я бы...» Точно умом окончательно тронулась тогда. «Это ты так думаешь?» — противопоставила невозмутимо, пытаясь открыть плотно запечатанную бутылку. «Я тоже так думала раньше. Но я права, а ты нет. Уж прости...» ты всего лишь плод моего воображения? Нездорового!» Закончила мрачно. Справиться с Тарей так и не удавалось. С досады швырнула ее на стол, а затем устало прикрыла глаза. Сделала несколько глубоких вдохов и выдохов. Что-то затянулись на этот раз мои ночные иллюзорные путешествия. Нужно проснуться. Еще бы вот знать как! Я не плод твоего воображения, Ари усмехнулся как-то совсем уж грустно крестьян. — Я вполне реален, как и демоны, и все остальное. Понимая, что тебе трудно это осознать, учитывая блок, стоящий в твоей голове, но от этого реальность не изменится. Он взял брошенную мною бутылку и, открыв крышку, подал мне. Ты не спишь. Все вокруг вполне реально и никуда не денется. То, с какой уверенностью он говорил, как оживительная влага, стекающая по моему горлу, так и подмывала согласиться. Вот только... Джеймс! — вспыхнула в моей голове новая идея, озвученная еле слышимо. Ведь Джеймс и Кристиан не могут существовать в одном мире. Мне нужно идти, — добавила гораздо громче, чем прежде. Самый простой и доступный способ проверить, кто из нас прав, оказался настолько притягательным, что меня уже и не волновало ничего, кроме как удостовериться в этом. — Ари! — нахмурился Брюнет и преградил собой дверной проем, явно не желая меня отпускать. — Давай обсудим сначала кое-что, а потом ты поедешь куда угодно. — Но я не хочу ничего обсуждать. Я хочу в поместье Деверу. — Если оно, конечно, существовало в этом моем очередном придуманном мире. — Нет выкачала головой в отрицании. «Уйди с дороги!» Скрестила руки на груди и выжидательно приподняла бровь, глядя на мужчину с вызовом. «Не будет же он точно так же, как раен заставлять меня силой?» «Или будет?» Последняя мысль вызвала панику, однако моим опасениям было не суждено сбыться. Прошло всего ничего, и неприязненное чувство растаяло, потому что брюнет нехотя, но отодвинулся в сторону, позволяя мне продолжить путь. И пусть что-то внутри меня навязчиво нашептывало, я поступила неправильно, но все равно упрямо направилась вперед, больше не оглядываясь. Так и уселась за руль спорткара, уже вскоре выжимая максимум из того, что мне только доступно в управлении автомобилем.